Биография у классика надо знать всем, супруги особенно. Наконец-то мы добрались до недавнего интервью Н. Светловой в родной газете, которую прислал мне отец Михаил. Здесь моё внимание привлекли два места. Отвечая на вопрос: "Есть ли система чтения у Солженицына?", Светлова сказала: "Систему выделить затрудняюсь". У некоторых писателей он читает произведения всех периодов жизни, а у некоторых, например, у Леонида Леонова, его интересовал именно вор. Очень любопытно это первое. А второй вот это. Много и он читает как бы вдогонку собственной жизни. В юности читал беспрерывно, но затем попал на фронт ещё совсем молодым человеком, воевал всю войну, потом лагерь, ссылка. Так что пришлось нагонять-то что из-за диких условий жизни было пропущено. Дикие условия тут есть о чём подумать. Начать хотя бы с того, что на фронт Солженицын попал, хотя и молодым, но не совсем и гораздо старше других. Ему было почти 25 годочков. За плечами Ростовский университет и два курса Московского ИФЛИ. работа в школе, да ещё в военном училище. Я, например, как и миллионы моих сверстников, оказались на фронте в 18 лет, почти сразу после окончания школы, то есть лет на 7 моложе Александра Исаевича, и за плечами почти ничего, кроме десятилетки. Во-вторых, воевал он отнюдь не всю войну, которая длилась почти 4 года, а меньше 2 лет. Первые два года самые страшные с их отступлениями, окружениями с приказом не шагу назад, с рывком наконец вперёд. Эти два годичка, Александр Исаевич благополучно прожил в глубоком тылу. Сперва преподавал школьникам астрономию в Морозовске, недалеко от родного Ростова. Потом, будучи призван в армию, служит в Приволжском военном округе подсобным рабочим на конюшне обозного жилого батальона. После этого Кострома военное училище. Его окончание и долгая формирование дивизиона в Саранске. И вот лишь теперь фронт. Батарея звуковой разведки. Это май 1943 года. Через несколько месяцев Солженицын каким-то образом получает отпуск и приезжает в Ростов. А в мае 44 к нему в землянку ординарец доставил из Ростова любящую супругу Наталью Решетовскую. Об этом последнем любопытном факте биографы писателей, как русские, например, Виктор Челмаев и Пётр Поломорчук, так и зарубежные, например, француз Жорж Ниво, почему-то стеснительно умалчивают.